Тревинян, небольшой городок, амфитеатром расположившийся на крутом берегу озера, тонул в зелени миндаля и акаций. В мраморном фонтане на площади журчали хрустальные струи. Вода сюда поступала с с Абинских гор. Повозки свернули на уходящую вверх улицу. Стайка собак и ребетишек проводила их до самых ворот белого уединенного домика. ф а б и постучал. Через некоторое время калитку открыл всклокоченный заросший мужчина. Он был немного старше Фабия, но в сравнении с ним выглядел маленьким и щуплым. Неприветливое лицо прояснилось, когда он узнал гостя. Холодные колючие глаза потеплели. Он обнял Фабия, обнял остальных и тех троих, которых видел впервые. Потом помог завести повозки во двор и распрячь лошадей. Это был Федор, баснописец. Федор по происхождению македонянин. В молодости был рабом Октавиана Августа. Император отпустил юношу, чтобы тот мог посвятить себя переложению басен из опа, а впоследствии и сочинению своих собственных. Федор начал издавать их, непомерно гордясь плодами своего творчества. Но скоро его карьере пришел конец. При Тиберии префект Притории Сиян принял на свой счет одну из издевательских басен и поставил сочинителя перед судом. где сам был истцом, свидетелем и судьей. ф е д р у пришлось отправиться в изгнание. После падения Сияна он не захотел вернуться в неблагодарный Рим. На деньги, вырученные от своих басен, которые снова можно было распространять, он купил домик в т р и в е н и а н е подальше от Рима, подальше от мира. Федор... повел своих гостей в сад, расспрашивая по пути о своих римских знакомых. На одной из террас сада стояла пергола, изящная беседка, сплошь увитая виноградом, ионические колонны из шлифованного туфа поддерживали крышу. Они уселись за большой каменный стол, и Федор сам со своим рабом Транием принес гостям хлеб, сало, о в е ч и й сыр, вино. В углу беседки на подставке из песчаника стояла мраморная фигурка какого-то животного. «Этого раньше не было», — сказал Фабий. «Он был тут не впервые». «Кошка?» Федор усмехнулся. В его кривой улыбке была ирония и и з д е в к а Это символ нашего Рима. И давно это уже не волчица, а просто лицемерная кошка. Это старинная этрусская работа. Крестьяне принесли. Они выкопали ее из могильника. Там она оберегала покой давно умерших древних обитателей этих краев. Должно быть, невысокого они были мнения о своих согражданах. улыбнулся Федор, раз их покой приходилось охранять таким образом. м и т р у с с к и давно уже прах и тлен. Кошки покидают могилы. Но недоверие человека к человеку осталось прежним, если не возросло. Ничего не ново г о под луной. а Рим теперь полон кошек», заметил граф. «А все осталось по-старому, правда?» «Человек человеку волк!» «Так было во времена Плавта, так и теперь!» Прервал его Федор и рассмеялся. «А все-таки этот зверь мне милее, чем изображения богов и императоров. Этих я не держу!» Наш Федор иначе понимает красоту, чем римские богачи. Посмотрите, вместо Аполлона листья, которыми играет ветер, вместо бюста императора – «Гибкий можжевельник», — вставил Фабий. «Разве у в и т ы е плющом к о л о н н ы не прекраснее, чем ваш сапожок?» Хозяины гости рассмеялись. Федор добавил, «Вещи и люди не суть только то, чем они являются в действительности. Главное в них то, что хотим видеть мы сами». Из сада открывался прекрасный вид на Сабинское озеро. «Сколько бы раз я тут не бывал, этот край не перестает поражать меня», — говорил Фабий меж тем, как хозяин разливал вино по глиняным кружкам. «Меня нисколько не удивляет, что тут и не вспомнишь о Риме». «Здесь тебе, наверное, хорошо писать», — отозвалась Валюмния. «Но ты так одинок?» Федор метнул взгляд в сторону состарившейся героини. «Писать здесь хорошо». А если человек одинок, значит он уже в неплохом обществе. «Над чем ты теперь работаешь, дорогой Федор? Ты много пишешь?» Спросил граф, с трудом разжевывая сало. «У меня есть несколько новых басен. Когда ты их издашь?» Поинтересовался Фабий. «Опять это ироническая и скептическая улыбка». когда благороднейшему Сосию с заблагорассудится. Я ведь не отказываюсь от гонораров в пользу его благороднейшего кармана, как римские поэты, и не пьянствую с ним. Он пригладил светлую бородку. Я пока читаю басни здешним рыбакам. Одна понравилась им, и они сделали из нее песню. Теперь, когда я ее слушаю, я и сам не знаю, Федор это или нет. «А как она поется?» — поинтересовалась Квирина. Федор немного поартачился. Говорил, что не умеет петь. Они просили, настаивали. Наконец он дал себя уговорить и зачинул. Рос на дворе зеленый лавр и вольно рос и смело. Но вот пришла к нему коза и весь его объела. Но хоть коза объела лавр до малого листка... Как прежде нет у у нее ни капли молока. Авгуры склонны видеть в том загадочное что-то. Летят на землю из козы стихи вместо померта. «А гонорар какой?» Задыхаясь от смеха, спросила Валюмния. «Как и з а о с т а л ь н ы е басни. Золотые на меня не сыплются, зато рыба есть». Федор самодовольно закончил. Тревинянцы ценят своего поэта. в е р и н а слушала, приоткрыв рот. Она слышала от ф а б и много б а с и н но автора представляла себе совершенно иначе и теперь была немного разочарована. Римские поэты, которых она встречала, были утонченными и изящными. Этот лохматый остряк вовсе на них не походил, как далеко от Рима он живет. Она скользнула глазами по крышам Тревениана и с детским простодушием ляпнула. «Немного тут у тебя слушателей». Глаза Федора, как рожки п о т р е в о ж е н н ы е улитки, уставились на девушку. И он высокомерно произнес. «Лучше двадцать хороших слушателей, чем тысячи таких, которые не умеют чувствовать настоящее искусство». ф а б и поспешил исправить промах Квирины. «Ты прав. В деревне у тебя более благодарная публика, чем в Риме». Глаза его смеялись. «Хотя мы из Рима, но все-таки надеемся, что ты сочтешь нас достойными своих басен. Прочти нам ту, о которой ты точно знаешь, что ты ее автор». «Да-да, пожалуйста», — оттопыривая губы, попросила Валюмния. К ней присоединились и остальные. Федор только этого и ждал. Он еще некоторое время отказывался, потом пригладил рукой всклокоченные волосы и прочитал басни о волке и собаке, о царе-звере и льве и обезьяне, о бородатых козах, о борле и вороне, о лисе и змее и еще разные другие. Все они были остроумны. Актеров особенно потешила басня о кукушке, соловье и осле. Одним прекрасным летним д н ё м поспорили кукушка с соловьем о том, ч ь ё пение способно большее доставить наслаждение. Судьей, чтобы истина бесспорную была, решили пригласить они осла. Петь первой выпало кукушке – Стук топора раздался на опушке. После н е ё усевшись с р е д и ветвей, светло и празднично защелкал соловей. Прослушав спорящих, осел сказал «понятно». Трель соловья и с к у с н о но н е в н я т н о А нужно просто петь и живо, чем пение кукушки и красиво. И потому, любезный соловей, все лавры ей». ф а б и вскочил. Прекрасно. И опять начался голдеж. Фабий схватил ф е д р а за плечи. Ты только себе представь, как брала бы за живое каждая твоя басня, если бы ты переделал ее для театра. Ведь театр — это огромный простор. Напиши для меня что-нибудь. Ты умеешь это делать. Лукрин, который, набив б р ю х а всегда засыпал, при слове «театр» открыл глаза. «Люди добрые, прошу вас, передайте от меня Фабию, чтобы он хоть теперь забыл слово «театр».» Просьба Фабия доставила ф е д р у удовольствие. Но он не показал этого. Наоборот, делал вид, что колеблется. Пожимал плечами. «Не знаю, сумею ли я. И потом, как ты себе это представляешь? Какую именно басню? Но я попробую Фабий, подумаю». Может быть, что-нибудь и выйдет. Федор смотрел на озеро, но видел римский амфитеатр. Двадцать тысяч зрителей слушают сочинения Федора, восторгаются, бушуют, аплодируют. Какой успех! Прощай мой сосей! Мне больше не нужно ждать, чтобы ты из милости выпустил несколько басен. Ты не волен уменьшить мою славу. Скрипнуло колесо. Это раб т р а н и й черпал из бочки воду и при этом насвистывал. «Ему весело. Ты, очевидно, добрый хозяин», — заметил Фабий. Федор поморщился. «Я не хозяин, а т р а н и й не раб. Просто он помогает мне, а иногда я ему». «Ведь я сам был рабом, и ты, Фабий, тоже. Мы знаем, что это такое». Поэтому я всегда покровительствую рабам. Да, и в Риме тебе было не по себе. Теперь все иначе. Представь, рабы вошли в моду. Все теперь говорят о них подобно Сенеке. Это не орудия, это друзья, убогие братья, ну да ты знаешь. Ты со своими взглядами тоже стал бы моден в Риме. Федор бросил на Фабия колючий взгляд. Я в Риме? О, теперь там из фонтанов бьет вино, а не вода. По городу развозят сало, в толпу швыряют монеты, император — сама щедрость и великодушие. Баснописец скептически сощурился. «Боги страдают капризами, как овцы глистами», — он хитро улыбнулся. «Что же ты, заманиваешь меня в Рим, а сам сбежал оттуда?» ф а б и наклонился к нему через стол, на секунду заколебался, подумал о большой трагической роли, которую хотел бы сыграть, а потом проговорил. «Рим помешался. Им не нужно ничего, кроме цирка и залитой кровью арены. Я не знаю, что мне делать. Опять эти дурацкие пинки и похабные шуточки? И так бесконечно?» «Я люблю все делать наперекор, понимаешь?» Он невесело улыбнулся и язвительно продолжал. «А к чему мне придраться, если все вокруг напоминает олимпийский симпозиум?» «Ты только оглянись кругом. Все безупречны, просто великолепны. Император прекрасный, сенат прекрасный, магистраты прекрасные». Даже п р е т о р и а н ц ы и те прекрасны. Так за что же мне, клянусь, фуриями уцепиться? Неужели я должен, как это делает римский с б р о д бездельничать и клянчить у государства хлеб и 200 с е с т е р ц ы в месяц?» В голосе Фабия была горечь. «Вот мы тащимся от одного места к другому, словно не актеры, а бродячие комедианты. Но это не то. Во имя бессмертных богов напиши для меня что-нибудь. Ведь ты сочинял для театра. Федор молчал и задумчиво барабанил пальцами по стулу. Кверина с л у ш а л а с изумлением. Она и не предполагала, что к и п е р е ш н е е настроение Фабия имеет такие глубокие корни. Она не отрывала глаз от лица любимого. Твердая с к л а д к а У его рта пугало ее. Ведь ей самой так нравились эти переезды. Фабий продолжал. «Я не верю, что простая смена правителя, хорошего или дурного, может изменить людей, и они сделаются хорошими, не дурными. Я не верю, что несколько раздач сделают народ счастливым». Фабий отпил из кружки. «Арена». Она у всех нас отбивает хлеб. Люди веселятся только, когда видят кровь. Федор, подумай-ка над таким сюжетом». И он, торопливо глотая слова, начал излагать его. «Представь, трибуны заполнены животными. В ложе царь-лев со своими приближенными. Тигры в роли притора и префекта. На втором плане шныряет армия п р е т а р и а н с к и х шакалов. В нижних рядах кресел белые грифы, хищники. Над ними пава и сороки, еще выше гиены, блюдолизы-ослы, продажные обезьяны и стада блеющих баранов. А теперь смотри. Открываются ворота бестиария, поют фанфары и на арену вываливаются люди. На трибунах орёв, виск, гиканье, клёк, о т м ы ч а н и я Первосортный товар предлагает наш царь. Ну давайте, лысые сволочи, грызитесь, кусайтесь, царапайтесь. Рвите мясо, пусть течёт кровь. Вот это зрелище. Что ты на это скажешь, Федор? Этот сюжет захватил Федора. У Кверины горели глаза. в а л ю м н е хлопала в ладоши. Лукрин... колотил кулаками по столу. Вот это мысль! Граф восторженно заговорил. а назначении этого зрелища? Пусть зрители в зверье узнают самих себя, увидят свою кровожадность, пусть видят, на кого они похожи. «Ах да», — загорелся Федор, «это совсем неплохо. Надо только сгустить все, что-то сказать намеками, что-то вложить в уста рассказчика». показать столкновение среди зверей-зрителей. Тут есть одна загвоздка, заметил Фабий. Народ ведь начнет забавляться, принимая все на свой счет. А если лев в ложе узнает себя? О нет, император великодушен, сказала Валюмния, и все к ней присоединились. Ты боишься? к о л к о спросил Федор. Фабий поглядел на Кверину. Дело ведь не в нем. Теперь он не один. Как тяжело ей было, когда из-за пекарей его поволокли к Тиберию. Он развел руками. «Разве не страшно лезть в пасть ко льву?» Поэт улыбнулся. «Не бойся, я буду осмотрителен». И он начал говорить о подробностях, будто уже видел все действие в целом. Заходило солнце. Вода в озере стала золотой. Почернели кипарисы. а два автора в увитой плющом беседке пылали, как пучки соломы и лихорадочно придумывали, как воплотить на сцене замысел Фабия.